Фандорина передают из рук в руки. На Абширонском полуострове сосредоточено 82,6% общероссийской добычи нефти. Стоимость добычи одна из самых дешевых в мире, потому что нефть находится недалеко от поверхности. В среднем глубина скважин в пятеро меньше, чем в Техасе. Всего вышек насчитывается около 4200. Годовой доход от нефти и нефтяных продуктов составляет не менее 300 миллионов рублей. Карандаш строчил по бумаге. Эраст Петрович выплачивал долг по Никки за вчерашний день. Снаружи стемнело, над керосиновой лампой танцевали мошки. Несколько часов назад Гасым сказал «Хожу в шубаны, через стена смотрю». Если Хачатур дома ночуют, записку присылаю, сколько люди, сколько львы. Ты приходишь, мы ждем, когда все спят, потом идем, всех убиваем. Такой будет план, — сказал Гочи на прощании и поспешно прибавил. Помню, помню, Хачатур сразу не убиваем. Как я получу твою записку по воздуху? И как я найду эти твои шубаны? Мальчик принесет, мальчик отведет. Какой еще мальчик? Во, я знаю, любой мальчик. Он подошел к окну, крикнул что-то. В комнату стопотом ворвалась гурьба чумазых пацанят, тех самых, что весь день орали во дворе. Гасым подозвал двоих, остальных прогнал. Потолковал с ними о чем-то. «Тэшэкюр деды низкий миаладжак!» Хором ответили мальчишки, просияв счастливыми улыбками. «Это Саид, сын Халида Ханум», — показал Гасым на одного. «Будет твой друг сидеть, когда ты уйдешь. А это...» «Али, сын Мустафы, тебе записк принесет и куда надо отведет». «Но ведь ты неграмотный, как ты мне напишешь записку?» презительно усмехнувшись, Гочи не удостоил его ответа. Ссыпал в огромный карман сушеных фруктов и орехов, взял несколько лепешек. По двору он шагал неспешно, в развалку. Остроносы Али, сын Мустафы, семенил рядом, похожий на панурга рядом с Пантугрюэлем но при этом старался подражать походке великого человека. Также гордо расправлял плечи, смотрел вперед и вверх, из-за чего едва не споткнулся. Тогда-то Фондорин решил заняться дневником. Пришла подходящая мысль для Иния. «Почти всякому человеку хочется себя как-то возвысить. Дзюнзи, благородный муж, для этого стремится стать выше. Человек мелкий, Сяо Жень, норовит увеличить свой рост. Принижая окружающих. Поэтому, когда благородный муж становится правителем, что случалось в истории редко, все общество, следуя его примеру, тоже начинает тянуться вверх. Улучшаются нравы, в моду входят благородство, бескорыстие, отвага. Когда же воцаряется сяужень, всеобщим законом становится унижение подданных. Сяожень мал ростом, поэтому он может выглядеть великим, только если все вокруг простерлись ниц а худший враг для маленького правителя — тот, кто отказывается присмыкаться на брюхе. От этого в эпоху правления сяужений в обществе распространяются льстивость, вороватость и вероломство. Все время, пока Ирас Петрович то задумчиво смотрел на огонек лампы, то склонялся над бумагой, масса лежал тихо и не шевелился. Но когда, переписывая из газетных статей в раздел «Дерево», «Сведения о нефтяной индустрии» Фандорин добрался до керосиновой статистики, японец вдруг начал метаться. По осунувшемуся бледному лицу потекли слезы, ресницы задрожали. моу Римасан!» Пробормотал раненый и повторил эту фразу, означавшую мне нет прощения много раз. Он мучился, его терзали какие-то кошмары. Никакой пользы от такого тягостного сна быть не могло. Поколебавшийся Раст Петрович легонько похлопал друга по щеке. Масса открыл глаза, увидел склонившегося над ним Фандорина, Заморгал, схлипнул. «Мне снился страшный сон, господин. Будто вы в опасности, а я ранен и не могу вам помочь». Он хотел подняться и не смог, только застонал. «Значит, это не сон. Я не могу пошевелиться». «У меня совсем нет сил!» — прошептал Маса бледными губами. «Ты ранен пулей в грудь, на вылет. Сутки лежал без сознания, не шевелись. Тебе нужен полный покой». Японец нахмурился. «Я помню. Мы ехали по дороге. Луна, черный всадник. И все. Что было дальше?» Фандорин рассказал. Маса слушал, не перебивая. «Вы обрелись из-за меня, господин. Снак скорби. Я очень тронут». На глазах японца выступили слезы. «Очень красиво. Вы похожи на худого Будду». «Худой из меня, Будда, ты прав», — пошутил раз Петрович по-русски, чтобы подбодрить друга. «Не помогло». «Мне нет прощения», — прошептал Маса. «Мало того, что я не смог вас защитить». Теперь я еще и обременяю вас. Не лучше умереть. — Я тебя умру, — прикрикнул на него Эраст Петрович. — Лежи, спи и выздоравливай. — А вам будет помогать этот ваш Косыму? Узкие глазки японца злобно сверкнули. Я даже не видел его. Как я могу вас ему доверить? Вдруг он предатель, который вонзит вам меч в спину? Не похоже. — Ну, не предатель, так дурак или неумеха. Подув на магический жгут фандорин поднес его к носу слуги подыши ка тебе нельзя волноваться еще несколько минут масса всхлипывал потом его взгляд затуманился уснул и вовремя в стекло звонко ударил камешек маленькая фигурка стояла во дворе махала рукой Пирас петрович быстро сбежал по лестнице али сын мустафы протянул ему клочок бумаги при свете спички фандорин разглядел рисунок Все было понятно. Кроме одного. Почему один человечек из правой половины меньше остальных? Быть может, так получилось случайно? Али потянул Фандорина за полу черкесский. «Идем, идем!» «Где Саид, сын Халиды Ханум Оказалось, здесь же под лестницей. Объяснив мальчонке про курящийся жгут, Ирас Петрович быстро собрался. «Эх, жалко, багаж остался в гостинице!» Там и наряд ниндзя для ночных экспедиций, и множество других полезнейших вещей. Виблея тоже жалко. Удобный револьвер, отлично показавший себя в перестрелке, достался кому-то из анархистов. Может быть, еще отыщется. Но оружия в доме было предостаточно. Фандорин без труда нашел все, что могло пригодиться для, в сущности, очень несложной операции. «Все, Али, идем».